Глава 11. Мы ждем пору Стоя в полдень на крыльцо усадьбы Марби и Гриндж, я чувствовал себя не в своей тарелке. Я недоумевал, чего Пуаро ожидает от этого визита и почему доверил эту работу мне. Возможно, как и в случае с майором Блантом, он желает выяснить что-то, оставаясь в тени. Но если тогда это казалось вполне логичным, сейчас конспирация выглядела совершенно бессмысленной. Мои размышления были прерваны появлением расторопной горничной. Да, миссис Фолиот принимает. Меня провели в парадную гостиную, и в ожидании хозяйки дома я с любопытством оглядывался по сторонам. Просторная комната, не загроможденная лишним хламом. Немного старинного фарфора. Прекрасные гравюры на стенах. Чуть потускневшее шитье на портьерах и обивке. Одним словом, гостиная истинной леди. Я как раз оторвался от созерцания гравюры Бартолотци, когда вошла миссис Фоллот. Высокая женщина с непокорной гривой каштановых волос и невероятно обаятельной улыбкой. — Доктор Шепард? — неуверенно спросила она. — Да, рад знакомству. Простите, что я явился без приглашения. Но я хотел бы навести справки о горничной, которая у вас раньше служила. Ее зовут Урсула Борн. Стоило мне упомянуть это имя, как сердечная улыбка мигом исчезла с ее лица. Манеры стали скованными и принужденными. Было очевидно, что она чувствует себя неловко. — Ну, Рсула Борн, — повторила она, словно пытаясь выиграть время. — Да, — сказал я. — Может быть, вы ее забыли? — Ах, нет. Конечно, я, я прекрасно ее помню. — Как я понимаю, она ушла от вас года полтора назад? — Совершенно верно. Да-да, так и было. Но пока она работала здесь, у вас не было никаких нареканий. вы Кстати, сколько она пробыла у вас? О, год. Или два. Точно не могу сказать. Она, она была очень старательной. Уверена, вы останетесь ею довольны. Я не знала, что она уходит из Фернли. Понятия об этом не имела. Вы можете мне о ней что-нибудь рассказать? Напрямик спросил я. Что-нибудь о ней? Да. Откуда она? Кто ее родные? Все в таком духе. Лицо миссис Фоллиот превратилось в безжизненную маску. — К сожалению, не могу вам ничем помочь. — У кого она служила до того, как поступила к вам? — Боюсь, я не помню. Теперь сквозь ее нервозность явно прорвалось раздражение. Она вскинула подбородок, движение, показавшееся мне смутно знакомым. — Неужели так необходимо задавать все эти вопросы? — Вовсе нет. Я принял удивленный вид и добавил с оттенком извинения в голосе. но «Я не мог предположить, что вам будет неприятно на них отвечать. Прошу меня простить». Ее гнев сразу схлынул, она снова выглядела смущенной и растерянной. «Ой, я вовсе не отказываюсь отвечать. С чего бы мне отказываться? Это это просто показалось немного странным, знаете ли. А вот и все, немного странным». Одним из преимуществ профессии практикующего врача является способность безошибочно распознавать, когда люди тебе лгут. Вопреки уверениям миссис фолиот было очевидно, что она не желает отвечать на мои вопросы и лихорадочно размышляет, как бы ей выкрутиться. За ее смятением и нелепыми увертками скрывалась какая-то загадка. Я бы сказал, что передо мной женщина, которая терпеть не может лгать и ужасно страдает, когда обстоятельства ее к этому принуждают. Ей не удалось бы обмануть даже ребенка. Но было совершенно очевидно то, что мне не разжиться здесь какими-то дополнительными сведениями. Какая бы тайна ни окружала Урсулу Борн, миссис Фоллиот явно не собиралась меня в нее посвящать. Смирившись с поражением, я еще раз извинился за причиненное беспокойство, взял шляпу и попрощался. Мне еще предстояло навестить некоторых пациентов, так что домой я вернулся лишь около шести. карлайн дожидалась за столом, неубранным после чаепития. Она с трудом сдерживала ликование. Я хорошо знал это ее выражение лица. Верная примета того, что ей удалось раздобыть потрясающую информацию или же сразить кого-нибудь на повал таковой. Одно из двух, но что именно? — У меня выдался очень интересный день, — сообщила Карлайн, когда я опустился в свое любимое кресло и вытянул ноги к камину, где весело горело пламя. Вот как отозвался я, что мисс Ганнет заглянула выпить чайку. — Мисс Ганнет — одна из наших главных разносчиц новостей. — Попробуй еще раз. самодовольно сказала Кэролайн. Перебирая в уме всех членов разведывательного корпуса, которым командует моя сестрица, я наугад назвал несколько имен. С каждой новой попыткой Кэролайн все более торжествующе качала головой в знак отрицания. В конце концов, она не вытерпела и сама назвала имя гостя. — Мсье Пуаро! — Ну, что ты на это скажешь? У меня было что сказать по этому поводу, но при Кэролайн я не вправе употреблять подобное выражение. — И зачем же он заходил? — мрачно спросил я. — Ну, конечно, для того, чтобы повидаться со мной. Он сказал, что, подружившись с моим братом, не должен откладывать знакомство с его очаровательной сестрой, то есть с твоей очаровательной сестрой, я имею в виду. — О чем вы разговаривали? Он много рассказывал о себе и о своих расследованиях. Ты ведь слышал о принце Павле Мавританском, ну, о том, который недавно женился на танцовщице? — Да, помню. На днях в светском калейдоскопе я прочла о ней весьма интригующую заметку. Автор намекает, что она на самом деле русская великая княжна, одна из царских дочерей, которой удалось сбежать от большевиков. Так вот, венценосным супругам угрожала опасность оказаться причастными к некоему зловещему убийству. Но мсье Пуаро распутал это загадочное дело, и благодарность принца Павла не знала границ. — А принц подарил ему булавку для галстука с изумрудным размером с голубиное яйцо? — саркастически спросил я. — Об этом мсье Пуаро не упоминал. А что? — Ничего, просто так принято. Загляни в любой детективный роман. Кабинеты знаменитых сыщиков просто завалены рубинами, жемчугами и изумрудами от благодарных клиентов из числа в густейших особ. Ну, было весьма интересно узнать подноготную этого случая от непосредственного участника событий. Карлайн явно пребывала на седьмом небе от восторга. Это так на нее похоже. Я не мог не восхититься проницательностью Пуаро. Из множества дел безошибочно выбрать именно то, которая придется по вкусу старой деве, живущей в отдаленной от большого мира деревушке. — А он не сказал тебе, действительно ли эта танцовщица великая княжна? — осведомился я. Карлайн приняла напыщенный вид. — Профессиональная этика не позволяет ему разглашать тайны клиентов. Я прикинул, насколько Пуаро пришлось погрешить против истины, беседуя с моей сестрицей. Возможно, он вообще говорил чистую правду. а остальное сообщал намеками, красноречиво двигая бровями и пожимая плечами. А после всех этих потрясающих историй ты, я полагаю, была готова есть у него из рук, виляя хвостом, — заметил я. — Не будь вульгарным, Джеймс. Не знаю, где ты нахватался подобных выражений. Вероятно, от своих пациентов, единственной моей связи с внешним миром. К сожалению, моя практика не предполагает тесного общения с особыми королевской крови и загадочными русскими эмигрантами. Кэролайн воздела очки на лоб и укоризненно посмотрела на меня. — Джеймс, ты сегодня очень раздражителен. Должно быть, это снова печень. Прими, пожалуйста, перед сном голубую пилюлю. Увидев меня в домашней обстановке, вы ни за что не догадались бы, что я врач. Лекарства, как мне, так и себе, у нас прописывает Кэролайн. — Наставь в покое мою печень, — сварливо сказал я. — обсудить наше убийство вы с Пуаро не удосужились? — но разумеется, мы о нем говорили, Джеймс. Ведь убийство сейчас у всех на слуху. Мне удалось привлечь внимание М. Пуаро к некоторым деталям, и он был очень благодарен. Сказал, что я прирожденный детектив, обладаю потрясающей интуицией и поразительной способностью проникать в глубины человеческой психологии. Карлайн была точно кошка, вдоволь налакавшаяся жирных сливок. Казалось, она вот-вот замурлочит. Еще много рассуждал о важности правильного функционирования серых клеточек мозга, «Его собственное наивысшего качества», так он сказал. но «Ну еще бы», — и ядовит вставил я. «Его второе имя явно не скромник. Не употребляй этот ужасный американский жаргон, Джеймс. месье Пуаро считает крайне важным, чтобы Ральф отыскался как можно скорее, сам явился в полицию и объяснил свои поступки. Если на дознании объявят о его бегстве, это произведет очень скверное впечатление». «И что ты на это сказала?» «Я с ним согласилась», — важно ответила Каролайн. «Сказала, что он прав». потому что об этом уже толкует по всей округе. — Каролайн, — разозлился я. — Ты что же, сообщила мсье Пуаро о том разговоре, который подслушала в лесу? — Конечно, — самодовольно сказала Каролайн. Я встал и принялся взволнованно расхаживать по комнате. — Надеюсь, ты понимаешь, что она делала, — вырвалась у меня. — Ты потуже затянула петлю на шее Ральфа Пейтона. Это ясно, как белый день. — Вздор, — совершенно невозмутимо ответила Каролайн. — Меня крайне удивило, что ты сам не рассказал обо всем мсье Пуаро. Я изо всех сил старался не проговориться. Мне нравится этот мальчик. Мне тоже. Вот поэтому-то я и прошу не милить чепухи. Я ни за что не поверю, что это сделал Ральф. Так что, правда, не может ему повредить, и мы просто обязаны оказаться действием сьепуаро. Если ты дашь себе труд задуматься, то сам поймешь. Поскольку Ральф провел вечер с какой-то девушкой, у него есть идеальное алиби на время убийства. Что же он до сих пор не предъявил свое идеальное алиби, усомнился я. Не хотел, чтобы у девушки были неприятности, рассудила Каролайн. Но теперь Мсия Пуаро найдет и убедит, что ее долг добровольно явиться в полицию и снять с Ральфа все подозрения. Ах, какая романтическая концовка, восхитился я. Каролайн, я всегда говорил, ты слишком увлекаешься бульварными романами. Я снова опустился в кресло. О чем еще тебя расспрашивал Пуаро? Только о пациентах, которых ты принял утром накануне убийства. О пациентах? Да, о больных, явившихся на прием. Он хотел знать, сколько их было и кто они. — Хочешь сказать, ты смогла предоставить ему эти сведения? — недоверчиво спросил я. Но Кэролайн не дала себя посрамить. — Почему бы и нет? — парировала она. — Из этого окна отлично видно крыльцо приемного покоя. А у меня отличная память, Джеймс. Между прочим, гораздо лучше, чем у тебя. — Куда уж мне? — рассеянно пробормотал я. Сестра начала перечислять, загибая пальцы. Первой явилась старая миссис Беннет. Потом ты вскрывал нарыв мальчишки с фермы. Следом прибежала Долли Грайс, которая загнала себе иглу в палец. Затем пришел тот американец, э -э -э Стюарт, с атлантического лайнера. Так, это значит уже четыре. Да, еще приплелся старый Джордж Эванс со своей язвой. И, наконец, она сделала многозначительную паузу. Ну и Каролайн выжила максимум драматического эффекта из этой кульминации. Последнее имя она не произнесла, а прошипела в самом зловещем духе. Благо, в ее распоряжении оказалось предостаточно букв «С». — Мисс Расселл! Она откинулась на спинку кресла и выразительно посмотрела на меня. А когда Кэролайн смотрит выразительно, невозможно сделать вид, что ты ничего не замечаешь. Не понимаю, что ты хочешь сказать. Покривил я душой. Тебя насторожило, что мисс рассел понадобился совет врача по поводу ее больного колена? — Колено! Какая чушь! — фыркнула Кэролайн. Она здорова, как лошадь? Нет, она явилась вовсе не за советом врача. Зачем же тогда поинтересовался я? Каролайн пришлось нехотя признать, что это ей неизвестно. Но будь уверен, она-то и нужна ему. Я имею в виду Мсепар. В этой женщине есть нечто подозрительное, и он это знает. Ты говоришь прямо как миссис Экретт, сказал я. Вчера вечером она тоже сообщила мне, что в мисс Рассел есть нечто подозрительное. «Ах, ah, мисс с отвращением произнесла Кэролайн. «Еще одна!» «Еще одна кто?» Кэролайн отказалась объяснить свою загадочную реплику. Она лишь покивала со значением головой, свернула свое вязание и отправилась наверх, чтобы нацепить розовато-лиловую шелковую блузку со стоячим воротником и золотой медальон. Это у нее считается вечерним туалетом для приема гостей. «Я остался в гостиной». вглядывался в языки пламени в камине и обдумывал слова Кэролайн. В самом ли деле Пуаро потребовались сведения о визите мисс Рассел или просто изощренный ум Кэролайн интерпретировал все, приспособив к ее собственным представлениям? В поведении мисс Рассел тем утром определенно не было ничего внушающего подозрения. «Если не считать...» Я вспомнил, как настойчиво она расспрашивала меня о наркоманах и наркотиках. а потом ловко перевела разговор на тему ядов и отравлений. Но в этом не было ничего настораживающего. Ведь Экроида закололи, а не отравили. И все же это выглядело странно. Я услышал пронзительный голос Карлайн с верхней площадки. «Джеймс, поторопись! Скоро ужин!» Я подбросил в камин угля и покорно поплелся наверх переодеваться. «Мир в доме дороже всего».